Хотя в моих глазах наш поступок был настоящим мошенничеством, он еще не был самым бесчестным из тех, за какие я считал нужным себя упрекать. Я больше стыдился денег, приобретенных игрою в карты. Впрочем, нам не пошло впрок ни то, ни другое. И небо бы было угодно более легкой из двух мошенничеств наказать более сурово. Господин Д.Г. не замедлил сообразить, что его одурачили.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 Прежде всего они отобрали наши деньги, или, вернее, деньги господина Деге, и, подняв нас с постели, вывели наружу, где уже стояли две кареты, в одной из которых была посажена без всяких объяснений бедняжка Манон, а в другой я был отвезён в исправительную тюрьму Сен-Лазар. Не испытав таких превратностей судьбы, нельзя судить об отчаянии, в которые они повергают. Стражники имели жестокость не позволить мне не обнять Манон,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 Какова участь для очаровательного создания, достойного занять первый престол мира, если бы все люди имели мои глаза и мое сердце? С нею не обращались там по-варварски. Но она была заключена в тесную одиночную камеру и осуждена выполнять ежедневную урочную работу, чтобы получать жалкую порцию отвратительной пищи. Я узнал о сей печальной подробности лишь спустя долгое время»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 чтобы убедиться, что у меня не осталось оружия и иных средств сопротивления.